Эпилог Азак, из Великого дома Сиург, мчался по узкой горной тропе, размеренно и глубоко дыша. Сейчас важна скорость, но нельзя лишиться сил в самом начале бегства. Путь впереди долгий, и важно добраться до его конца. Нужно обязательно добраться до Реола. Новость, что он несет, слишком важна, чтобы сгинуть. Проклятые Скера, оказывается, нашли способ посвящать в кровавые воины представители королевского рода. Их не настигло проклятие предков. А может быть, Амания, та, которую называли самой добрые и любящей из всех предков, и не стала проклинать королевский род Скера, тех, в ком было больше всего ее крови. Помнится, в некоторых книгах даже именовали род Умбрада «любимыми детьми Амании». Король Исиор ошибся дважды. Первый раз, когда решил, что кровавые преодолеют пределы, наполнив свои жилы кровью Амании. Да, Азак сам видел того кровавого, что повел рукой и срубил деревья. Но еще видел своими глазами четыре десятка кровавых, которые добрались до ранга великого паладина и замерли там, невзирая на сотни жизней и ведра и хора, что вливались в них возле каждой деревни Скера. Вторая ошибка короля Исиора – это то, что он надеялся, будто последней каплей, которая даст кровавым воинам Реола силу, станут защитники сердца Скера. Он считал, что кровавые воины, полные свежей крови, победят равных себе и осушат их. А затем, не под запретам, Разрушит сердце Скера, начав новую эру, где Реолу суждено стать сильнейшим из уцелевших королевств. Чудовищная ошибка. Равных. Сердце Скера защищали не просто кровавые воины, а короли Скера. Сильнейшие дары Скера все как один клинки, ставшие клинками еще до того, как прошли обряд превращения в кровавых воинов. Таких кровавых в Реоле единицы. И все они были ни здесь, ни в этом опасном походе сквозь земли скера. Подумать только, даже он, азок, ухмылялся, когда очередной отряд скерцев опаздывал на защиту деревни. Глупые убогие скерцы, разжиревшие и даже забывшие, как нужно сражаться. Глупец. Он был глупцом. Скера опаздывали специально. Они кормили их, наполняли кровью скерцев, готовя к убою. Он своими глазами видел, как в конце короли Скера делили кровавых воинов его королевства, по очереди выпивая их. Если кто сейчас и преодолел пределы, так это они, поглотившие в итоге весь собранный в двух королевствах их хор. И он, Азак, должен во что бы то ни стало донести эту весть до короля Исиора. Скера стал безумно опасным зверем, который сейчас может разорвать любого, Он не знал, почему Скера столько лет хранили этот секрет, и почему ни в одной войне не пытались использовать эту силу, но теперь все будет по-другому. Они покусились на основу силы Скера. Они пытались разрушить древний договор между королевствами. Стоит только древним королям покинуть долину ожерелье для мести, и Реолу моется кровью. Сколько нужно и даров, чтобы победить сейчас древних кровавых королей? 10 сильнейших кровавых на одного было мало, двадцать на одного не хватило, 30 на одного сумели все же убить одного из древних королей. И это было до того, как они поглотили линии крови Реола и кровь предка Химеда. Главное молчать о том, что по пути к сердцу Скера у верных людей короля Исиора были потери, и не все линии кровавых воинов удалось собрать. Ни к чему это» и молчать о том, что в конце он сам не услышал приказа дяди. Отдать свою кровь кровавым ради Реола? Ну уж нет. Слить все линии крови – это, конечно, важно, но не ценой же своей жизни. В конце концов, он ведь оказался прав. Из всего отряда. Сейчас, скорее всего, остался жив лишен. Только он может предупредить своего короля об опасности. На развилке... Азак замер, копаясь в памяти и вспоминая налево или направо. Но все мысли вымел у него из головы насмешливый голос. «Сколько бегу за тобой и все пытаюсь понять ответ на два вопроса. Первый — это откуда ты знаешь про эту дорогу? И второй — с чего ты решил, будто на ней нет стражи?» Азак поднял голову. В четырех канах над ним, едва ли не на отвесной скале, На выступе, вряд ли шире двух ладоней, стоял Идар. Белые волосы не давали ошибиться в том, кто это. Один из древних кровавых королей. Но какой? Даже Азак помнил портреты лишь трех последних поколений правителей Скера. Да и разве это так важно? Важно то, что все снова изменилось, и нужно опять спасать свою жизнь. Азак сглотнул ком в горле и опустился на колени. «Я очень много знаю о Скера и о Риоле. Это было моими обязанностями искать в архивах то, что другие давно забыли. И даже хорошо, что здесь есть стража, ведь мне есть что сообщить о планах короля Риола. Скерец, сам древний король, прекрасно понял намек и ухмыльнулся. нет твоего короля, да?» Азак заставил себя говорить спокойно и рассудительно. «Глупо думать о том, кто был мне королем раньше, когда я в самом сердце Скера». «Разумно. Но неужто ты думаешь, что сможешь молчать, если я буду тебя спрашивать?» Азак вздрогнул от холода в голосе и обещаний, что сулил этот тон, но постарался твердо ответить. «К чему искать важные вопросы и терять время на пытки, если я готов и сам рассказать?» Кровавый король многообещающе улыбнулся. Ну, давай поглядим, чем ты собираешься купить себе жизнь. Семан слушал захлебывающегося словами Реольса и холодно улыбался, не позволяя ему уловить даже намек на свои мысли. А думал он лишь о том, как удачно, что сумел догнать этого шустряка. Еще бы сто канов, и поводок сердца Скера остановил его, а младших, как назло... Поблизости на страже не было. Но кто же знал, что где-то в ней их королевства сохранилась такая древняя карта и такие любопытные архивные черви, которые своим умом докопались до стольких тайн прошлого? Ганган -ган хмуро оглядел всех нас, окруживших алтарь, и кивнул. «Приступим!» Первым к алтарю шагнул Глебл. Опустился на колени. Коснулся рукой его черной поверхности. К вершинам деревьев потянулся гул его баса. «Я, Глебл из великого дома Верде, клянусь молчать о том, что видел на той стороне ожерелье и кого там встретил. Клянусь не распускать сплетни и никому не разглашать свои домыслы и рассуждения об этом». Глебол сменила далю, да и я сделал шаг в этой очереди. «Нас ждет долгий вечер, особенно меня, потому что сейчас мой отряд стоит между алтарем и основной частью отряда на узкой тропе, заслоном на случай предательства Гангана. Они будут последними, кто принесет клятву. Зато потом нас ждет дорога домой. А одной тайны больше, одной меньше. Мне не привыкать». Лавой Умбрада все же сумел оторваться от любования лесом, что лежал впереди. Казалось бы, такие же деревья, также желтеющие листва, те же птицы. Все то же, кроме одной детали, которая меняла все. Развернувшись, Лавой Умбрада, король Скера, обвел взглядом собравшихся у холма воинов, обвел и вскинул руки. Воины Скера! «Реол пришел к нам, чтобы разрушить хранителей. Мы доказали им, что они недостаточно сильны для этого. Мы прогнали их от стен Фулгурана. Мы уничтожили их армию, осмелившуюся вступить на наши земли. Но разве этого достаточно, чтобы утолить нашу жажду мести? Я не слышу, воины!» Ответом ему стал многоголосый рев. «Нет! Верно!» «Этого мало! Они подняли руку на наших хранителей, что оставило нам предок, дабы наше королевство существовало вечно! Настала наша очередь отплатить им той же монетой и стереть с карт королевства Реол! Хранители Реола должны пасть! Да! Смерть Реольцам!» Лавой Умбрада, король Скера, улыбнулся и вскинул над собой меч, раздувая жар души, заставляя клинок превратиться в столб света в 20 канов высотой. Реол должен пасть! Конец книги Читал Петров Никита Петроник